Пять законов богатства. Тяжелый мешок с золотом или глиняная дощечка с выгравированными на ней мудрыми изречениями. Если бы у вас был выбор, что предпочли бы вы? Загорелые лица слушателей, казавшиеся в полутьме наступившего вечера еще более смуглыми, зажглись интересом. «Золото! Золото!» – раздался хор из 27 голосов. «Старый колобаб» Многозначительно улыбнулся. «Постойте!» – он поднял руку, призывая всех к тишине. «Прислушайтесь к вою диких собак в ночи. Они воют и скулят от голода. Представьте, что вы их накормили, и что за этим последует. Они начнут драться или бесцельно слоняться по улицам, совершенно не задумываясь о том, что наступит завтра и опять будет нечего есть. Так же и с людьми». Дайте им выбрать между золотом и мудростью, и что они предпочтут. Проигнорировав мудрость, они с удовольствием потратят золото, а на следующий день будут выть от отчаяния, потому что золота больше нет. Золото предназначено для тех, кто знает его законы и следует им. Колобаб плотнее закутал полами своего белого платья худые ноги, потому что подул холодный вечерний ветер. Поскольку вы верно служили мне во время нашего долгого путешествия, ухаживали за моими верблюдами, терпели горячий песок пустыни под ногами, отважно сражались с разбойниками, пытавшимися захватить мой товар, я расскажу вам о пяти законах богатства. Такого вы еще не слышали. Отнеситесь к моим словам со всем вниманием, ибо, усвоив их, вы скоро сможете стать по-настоящему богатыми людьми. Он сделал выразительную паузу, над головой путников ярко сверкали звезды, рассыпавшиеся в кристальном чистом ночном небе над Вавилоном. За спиной людей боячили темные контуры навесов, которые должны были защитить от возможных пустынных бурь. Под навесами кипами был сложен товар, укрытый шкурами. На песке устроилось стадо мирно жующих и сопящих от удовольствия верблюдов. «Ты и так рассказывал нам много удивительных историй, Калабаб», – сказал главный упаковщик товар. «Действительно, он был богаче всех, и все потому, что знал законы богатства. Сегодня я поделюсь с вами его великой мудростью, которую сам узнал от Намазира, его сына, когда был еще юношей. Нам с хозяином довелось провести долгую ночь во дворе Намазира. Я помогал хозяину с доставкой великолепных ковров, каждый из которых – Намазир внимательно рассматривал, чтобы выбрать лучшие цвета. Наконец, его желание было удовлетворено, и он пригласил нас к столу, чтобы отведать изысканного вина. И тогда он рассказал нам о великой мудрости Аркада, своего отца, о чем теперь я и поведаю вам. В Вавилоне, как вам известно, так заведено, что сыновья богатых отцов живут с родителями в ожидании вступления в наследство, Аркад не одобрял этого обычая, поэтому, когда Намазир стал взрослым, он обратился к нему с такими словами. «Сын мой, я желаю, чтобы ты уже сейчас вступил во владение моим состоянием. Однако сначала ты должен доказать свое умение управлять им. Поэтому я хочу, чтобы ты отправлялся в мир и проявил свою способность добывать золото и чтобы заслужил уважение людей». Для начала я предоставлю тебе две возможности, которых сам был лишен в молодости. Во-первых, я дам тебе мешок с золотом. Если ты используешь его с умом, это станет основой твоего будущего успеха. Во-вторых, подарю тебе глиняную табличку, на которой прописаны пять законов богатства. Если станешь следовать им, сможешь не только накопить золото, но и сохранить его. Через десять лет ты вернешься к отцу и отчитаешься о делах своих, Если я сочту их достойными, сделаю тебя наследником моего состояния. Так Намазир и отправился в путь с мешком золота, глиняной табличкой, аккуратно завернутой в шелковую ткань, рабом и лошадьми. Минуло десять лет, и Намазир, как и договаривались, вернулся в отцовский дом. Отец устроил грандиозный праздник в его честь, пригласил друзей и родных. Когда веселье закончилось... Отец с матерью заняли свои тронные места в огромном зале, а Намазир встал перед ними, чтобы рассказать о своих достижениях, как и обещал. Был вечер. В тускло освещенном зале висела марева от мутных испарений масляных фитилей. Рабы в белых туниках ритмично орудовали длинными опахалами из пальмовых листьев, разгоняя влажный воздух. Происходящее выглядело весьма торжественно. Жена Намазира и двое его сыновей, друзья и родственники расположились позади на расстеленных коврах, приготовившись слушать. «Отец мой», – почтительно произнес Намазир, – «я преклоняюсь перед твоей мудростью. Десять лет назад, когда я стоял на пороге зрелости, ты заставил меня идти вперед и завоевывать свое место под солнцем, вместо того, чтобы оставаться вассалом твоего богатства». Ты дал мне право распорядиться твоим золотом, щедро поделиться своей мудростью. Но золото, о, отец, должен признаться, что с ним я натерпелся. Оно никак не хотело задерживаться в моих неопытных руках и удирало от меня, словно дикий заяц, спугнутый молодым охотником. Отец, понимающий, улыбнулся. «Продолжай, сын мой, твой рассказ интересен мне во всех подробностях». Я решил отправиться в Ниневию, этот город, только начинал развиваться, в надежде найти там возможность проявить себя. Я присоединился к каравану путников, двигавшимся в том же направлении, и в пути нашел себе много друзей. Среди них были двое юношей, о которых неплохо отзывались. Их белая лошадь не только выделялась своей красотой, но и была резвее ветра. Во время путешествия они доверительно сообщили мне, что Неневии живет богач. который гордится своей быстрой лошадью, уверенный в том, что обогнать ее невозможно. Он готов спорить на какие угодно деньги, что его лошадь самая резвая во всем Вавилонском царстве. Правда, мои новые друзья в один голос уверяли меня в том, что в сравнении с их белой красавицей хваленая лошадь не невитянина, не более чем тупой осел и победить ее не составит труда. Как великую слугу, они предложили мне присоединиться к ним, сделав ставку на предстоящих скачках. Я увлекся их идеей. Наша лошадь потерпела жестокое поражение, а я потерял почти все свое золото. Отец при этом расхохотался. Позже я узнал, что это был коварный план мошенников, которые постоянно путешествовали с караванами, выискивая очередную жертву. Дело в том, что богач из Неневии был их партнером, и свои барыши троица делила поровну. Этот обман являлся первым уроком, которому научила меня жизнь. Но вскоре мне был преподан второй урок, который оказался таким же горьким. Путешествуя с караванами, я подружился с еще одним молодым человеком. Он был сыном состоятельных родителей, и, как и я, направлялся в Неневе, чтобы подыскать себе подходящее дело. Вскоре... После того, как мы прибыли в город, он поделился самой потрясающей новостью. Умер богатый торговец и появилась возможность купить по низкой цене весь его товар и другую собственность. Мой друг предложил, чтобы мы стали равноправными партнерами. Однако для начала ему нужно было вернуться в Вавилон за золотом. Чтобы сделка не прошла мимо, он посоветовал воспользоваться моими деньгами, вложив их в наше дело. а свое золото обещал внести позднее. Он долго откладывал поездку в Вавилон, а тем временем проявил себя неумелым покупателем и транжирой. В конце концов я выставил его в зашей, но к тому моменту бизнес наш настолько захерил, что в запасе остались лишь негодные товары при полном отсутствии золота для закупки других. Жалкие остатки торговли я продал за бесценок какому-то израильтянину. Должен сказать, отец, что за этим последовали тяжелые дни. Я искал работу, но тщетно, потому что не обладал ни навыками мастерства, ни умением зарабатывать. Я продал своих лошадей, продал раба, продал лишнюю одежду, чтобы иметь еду и ночлег, но с каждым днем нужда подкрадывалась все ближе. И вот в эти-то горькие минуты я вспомнил о твоей уверенности во мне. «Ты, отец, отправил меня в дальние края, чтобы я стал человеком, я должен был оправдать твое доверие». Мать слушала, опустив голову, закрыв лицо руками и тихо плакала. И тут я вспомнил о глиняной табличке, на которой были написаны пять законов богатства. «Я внимательно прочитал твои мудрые мысли, отец, и понял, что случись это раньше, не потерял бы я свое золото. Я выучил наизусть каждый закон и твердо решил». То когда в следующий раз фортуна улыбнется мне буду руководствоваться мудростью зрелости а не неопытностью молодости для пользы всех вас собравшихся сегодня здесь я прочитаю мудрые изречения моего отца которые он написал для меня 10 лет назад 5 законов богатства Первое. золото тянется к тому то откладывает десятую часть своего заработка, обеспечивая будущее себе и своей семье. Второе. Золото работает в полную силу на мудрого хозяина, который выгодно вкладывает его в дело. Третье. Золото нуждается в защите, а потому предпочитает осторожность и советы мудрых людей. Четвертое. Золото не любит, когда его заставляют работать в той области, где человек несведущ. Пятое. Золото ускользает от тех, кто вкладывает его в авантюрные или непродуманные проекты, воплощая романтические грезы о богатстве. Таковы пять законов богатства, написанные моим отцом. Я уже убедился в том, что они дороже золота как такового, и об этом я еще расскажу. Намазир опять посмотрел на отца. Я уже говорил о том, какой нищете и отчаянию привели меня незнание и неопытность. Однако нет таких страданий, которым не пришел бы конец. Мои беды закончились, когда я устроился надсмотрщиком за рабами, которые трудились на строительстве внешней городской стены. Усвоив первый закон богатства, я начал откладывать по медику с каждого заработка, при первой же возможности добавляя в копилку серебряную монету. Этот процесс был медленным и мучительным, потому что жить хотелось в полную силу. Я старался тратить деньги очень экономно, ибо был полон решимости вернуться через 10 лет к отцу с таким же мешком золота, что он дал мне. Однажды один из надсмотрщиков, с которым я успел подружиться, спросил меня. «Ты так молод, а в расходах скромен. Ты откладываешь часть заработанного?» «Да», – ответил я. «Мое самое большое желание – накопить много золота, чтобы возместить то, что дал мне отец». И что я потерял так бездарно достойная цель а тебе известно что золото которое ты накопил может работать на тебя и зарабатывать еще больше золота у меня был печальный опыт отцовское золото покинуло меня и я очень боюсь что подобное повторится если ты мне доверяешь я научу тебя выгодно вкладывать золото ответил он в течение года строительство внешней стены будет закончена И на каждом въезде можно будет устанавливать ворота из бронзы, которые должны охранять город от врагов. Во всей Ниневии не хватит металла, чтобы отлить эти ворота. План мой прост. Мы несколько человек объединим наше золото и снарядим караван к местам залежи меди и олова, которые находятся далеко отсюда. А потом привезем в город металл для ворот. Как только царь отдаст приказ изготовить ворота – Только мы одни сможем дать металл, и царь заплатит за него высокую цену. Если царь не захочет покупать у нас металл, мы все равно сможем выгодно продать его на рынке. В его предложении я увидел шанс воспользоваться третьим законом и вложить капитал по совету мудрого человека. И я не был разочарован. Наше предприятие оказалось успешным, и мой скромный запас золота резко пополнился после этой сделки. Позже... Я участвовал и в других проектах в составе той же группы. Мои компаньоны оказались людьми мудрыми по части выгодного капитала вложения. Перед каждой новой сделкой они тщательно планировали свои действия, чтобы ни в коей мере не ущемить прав вкладчиков и чтобы получить максимально возможную прибыль. Глупости вроде скачек или сомнительной торговли, которые я совершил поначалу в силу своей неопытности, у этих людей, разумеется, Не прошли бы. Они бы тот час разоблачили любую аферу. С этими людьми я научился безопасно и выгодно вкладывать свой капитал. С годами мое богатство росло все более быстрыми темпами. Я не только возместил потерянное золото, но и во много крат приумножил его. И на всем своем пути, на неудачах и взлетах, на печальном опыте и успехах, я проверял мудрость, переданную мне отцом в виде пяти законов богатства. И ни разу она не подвела меня. К тому, кто не знает этих законов, золото приходит не часто, а уходит быстро. Но для того, кто чтит эти законы, золото становится послушным рабом. Намазир Мазир закончил говорить и сделал знак рабу, стоявшему поодаль. Раб двинулся ему навстречу, держа в руках сразу три тяжелых кожаных мешка. Один из них намазир взял и поставил на пол перед отцом, обратившись к нему со словами. «Ты дал мне мешок золота, вавилонского золота. Я возвращаю тебе мешок золота из Ниневии, равный по весу. Думаю, все согласятся, что это равноценный обмен. Ты дал мне глиняную табличку с мудрыми изречениями. Вместо нее я возвращаю тебе два мешка золота». С этими словами он взял у раба другие два мешка, и также поставил их к ногам отца. Тем самым, я хочу доказать тебе, отец, что ценю мудрость гораздо выше, чем золото. Можно ли измерить мудрость мешками золота? Не будет мудрости, золото быстро исчезнет. А у мудрого человека золото не только сохраняется, но и приумножается, как доказывают эти три мешка. Поверь, отец, я испытываю огромное удовлетворение от того, что смог предстать перед тобой и сказать, что благодаря твоей мудрости стал богатым и уважаемым человеком. Отец положил руку на голову Намазира. Ты хорошо усвоил все уроки, и я по-настоящему счастлив иметь сына, которому могу доверить свое богатство. Колобаб закончил рассказ и критически оглядел своих слушателей. Что значит для вас эта история Намазира? Спросил он. Кто из вас может пойти к своему отцу, или отцу своей жены, и отчитаться о мудром управлении сбережениями. Что подумают эти пожилые люди, если вы скажете им, «Я много путешествовал и много узнал, много трудился и много зарабатывал. Но вот беда, золота у меня совсем мало. Часть его я потратил с умом, часть ушла на баловство. Но больше всего золота я потерял из-за собственной глупости». Думаете ли вы до сих пор, что лишь капризами судьбы можно объяснить то, что кто-то богат, а кто-то беден? Если да, то вы ошибаетесь. Человек становится богатым только тогда, когда знает пять законов богатства и следует им. Поскольку в молодости я усвоил эти законы и соблюдал их, то и стал преуспевающим торговцем. А странности судьбы здесь ни при чем. Богатство... которая быстро приходит, так же быстро и уходит. Богатство, которое приносит настоящую радость и удовлетворение своему владельцу, приходит постепенно, и в основе его крепкие знания и тяжелый труд. Заработать – задача не из сложных для думающего человека, но вот сохранить заработанное, приумножить его, дано не каждому. Знание пяти законов богатства щедро вознаградит любого, Каждый из пяти законов глубок по своему содержанию, так что постарайтесь усвоить все, что я скажу, чтобы мне не пришлось повторяться. Я знаю эти законы наизусть, потому что еще в молодости разглядел их мудрость и ценность и понял, что должен заучить их слово в слово. Первый закон богатства: золото тянется к тому. кто откладывает десятую часть своего заработка, обеспечивая будущее себе и своей семье. Любой, кто станет постоянно откладывать одну десятую часть заработанного и мудро вкладывать накопленное, постепенно превратит свое сбережение в большое состояние, которое обеспечит доходы на будущее и явится гарантией безбедного существования семьи, когда хозяину предстоит отправиться на небеса. Этот закон утверждает, что золото тянется именно к такому человеку. Я могу подтвердить его опытом своей жизни. Чем больше золота я накапливаю, тем более охотно оно работает на меня и множится. Золото, которое я откладываю, зарабатывает все больше и больше. И в этом смысл первого закона. Второй закон богатства. Золото – Работает в полную силу на мудрого хозяина, который выгодно вкладывает его в дело. В самом деле, золото – ценный работник. При первом же возможности оно стремится увеличиться в размерах. Каждому, кто научится откладывать золото, дается шанс выгодно вложить его в дело. С годами доходы неизмеримо возрастают. Третий закон богатства. Золото нуждается в защите, а потому предпочитает осторожность и советы мудрых людей. Золото тянется к осторожному хозяину, точно так же, как ускользает от беспечного владельца. Человек, который ищет мудрых советов по части вложения капитала, очень скоро может не только увеличить свое состояние до гигантских размеров, но и сохранить его в целости. Четвертый закон богатства. Золото не любит, когда его заставляют работать в той области, где человек не сведущ. Человеку, имеющему золото, но не обладающему знаниями о том, как им управлять, сложно определить, какие сферы вложения наиболее выгодны. Поэтому он начинает суетиться и может ошибиться в выборе, а это чревато потерей капитала. Неопытный вкладчик, доверяющий только собственным суждениям, рискует поместить капитал в те предприятия, о работе которых он не имеет ни малейшего представления, а за допущенные ошибки расплачиваются своими сокровищами. Мудр тот, кто следует советам людей, знающих, как управлять золотом. Пятый закон богатства. Золото ускользает от тех, кто вкладывает его в авантюрные или непродуманные проекты, воплощая романтические грезы о богатстве. Заманчивые перспективы сулит обладание золотом его новоиспеченному владельцу. Авантюрные идеи кажутся весьма соблазнительными, поскольку обещают немедленные и огромные прибыли. И вот тут-то стоит прислушиваться к советам мудрых людей, которые знают, какие опасности скрываются за подобными планами. Не забывайте о мошенниках из Ниневии, которые с удовольствием обманывали доверчивых граждан, втягивая их в сомнительные аферы. На этом я закончу излагать свои истории, связанные с законами накопления богатства. Рассказав их вам, я открыл вам секреты своего успеха. По правде говоря, это не секреты, а скорее истина, которую нужно усвоить каждому. Завтра мы будем в Вавилоне. Смотрите! Видите тот огонь, что вечно горит над храмом Бел? Это символ золотого города. Завтра каждый из вас станет обладателем золота, честно заработанного верным трудом. Что расскажете вы через 10 лет, когда придет пора отчитаться о том, как вы распорядились золотом? Если среди вас найдутся такие, кто подобно намазиру использует часть золота в качестве стартового капитала для создания своего состояния, и будет четко следовать мудрости его отца Аркада, тогда через 10 лет они, как и сын Аркада, станут богатыми и уважаемыми людьми. Наши мудрые поступки сопровождают нас по жизни, чтобы принести радость и удовлетворение. Точно так же безрассудство ведет нас к неудачам и страданиям. И об этом нельзя забывать. Во главе неудач, преследующих нас по жизни, стоят воспоминания о том, что мы могли сделать, но не сделали. Это наши упущенные возможности. Богатство Вавилона неисчерпаемы, никто не определит их размеры. С каждым годом они приобретают все большую ценность. Как сокровища любой другой земли, они являются наградой, щедрой наградой людям дела. Ваши желания и устремления обладают магической силой. Сочетайте эту энергию со знанием пяти законов богатства, и сокровища Вавилона станут вашими.